Он принадлежал двум эпохам, и обе положили на него печать свою. От одной перешла к нему по наследству безграничная преданность к дому Обломовых, а от другой позднейшей утончённость и развращение нравов. Страстно преданный барину, он однако ж редкий день в чём-нибудь не соль жот ему. Слуга старого времени удерживал бывало барина от рассточительности и невоздержания. А Захар сам любил выпить с приятелями на барский счёт. Прежний слуга был целомудрен, как евнух, а этот всё бегал к уме подозрительного свойство. Тот крепче всякого сундука сбережёт барские деньги, а Захар нарывит усчитать у барина при какой-нибудь издержке гривенник и непременно присвоить себе лежащую на столе медную гривну или пятак. Точно так же, если Илья Ильич забудет потребовать сдачи от Захара,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 съесть и выпить и то, чего не поручают. Тот заботился только о том, чтоб барин кушал больше и тосковал, когда он не кушает, этот тоскует, когда барин съедает дотла всё, что не положит на тарелку. Сверх того, Захар и сп릿ник в кухне, в лавочке, на сходках у ворот он каждый день жалуется, что житья нет, что от кого дурного барина ещё и не слыхана.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 Более интереса, слушающий его публики, вдруг распускал про барина какую-нибудь небывальщину. — Мой-то повадился он все к той вдове ходить, — хрипел он тихо. — По доверенности. Вчера писал записку к ней. Или объявят, что барин его такой картежник и пьяница, какого свет не производил, что все ночи напролет до утра бьется в карты и пьет горькую. А ничего не бывало. Илья Величка в дави не ходит, по ночам мирно почивает, карт в руки не берёт. Захар не опрятен, он бреется редко, и хотя моет руки и лицо, но кажется больше делает вид, что моет. Да и никаким мылом не отмоешь. Когда он бывает в бане, то руки у него из чёрных сделаются только часа на два красными, а потом опять чёрными. Он очень неловок: станет ли отворять ворота или двери, отворяет одну половинку, другая затворяется, побежит к той, и эта затворяется.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 а ударится плечом о другую и обругает при этом обе половинки или хозяина дома, или плотника, который их делал. В Обломова в кабинете переломаны или перебиты почти все вещи, особенно мелкие, требующие осторожного обращения с ними, и всё по мелочи Захара. Он свою способность брать в руки вещь прилагает ко всем вещам одинаково, не делая никакого различия в способе обращения с той или другой вещью. Вилят, например, снять со свечи или налить в стакан воды, он употребит на это столько силы, сколько нужно, чтобы отворить ворота. Не дай бог, когда Захар воспламенится усердием угодить барину и вздумает всё убрать, вычистить, установить живо разом привести в порядок, бедам и убыткам не бывает конца. Едва ли не приятельский солдат, ворвавшись в дом, нанесёт столько вреда. Начиналась ломка, падение разных вещей, битьё посуды, опрокидывание стульев, кончалось тем, что надо было его выгнать из комнаты или он сам уходил с бранью и с проклятиями. К счастью, он очень редко воспламенялся таким усердием. Всё это происходило, конечно, от того, что он получил воспитание и приобрёл манеры не в тесноте и полумраке роскошных прихотливо убранных кабинетов и будуаров, где чёрт знает, чего не наставлено, а в деревне на покое, просторе и в вольном воздухе. Там он привык служить, не стесняя своих движений ничем. Около массивных вещей обращался всё больше с здоровыми и солидными инструментами, как то с лопатой, ломом, железными дверными скобками и такими стульями, которых с места не своротишь. Иная вещь подсвечник. Лампа, транспарант, пресс-папье стоит года 3-4 на месте ничего. Чуть он возьмёт её, смотришь, сломалось.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 Но этого Тараску он не променял бы на самого хорошего человека в целом свете, потому только что Тараска была Обломовский. Он обращался фамильярно и грубо с Обломовым, точно так же, как шаман грубо и фамильярно обходится со своим идолом. Он и обметает его, и уронит иногда, может быть, и ударит с досадой, но всё-таки в душе его постоянно присутствует сознание превосходства натуры этого идола над своей.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 И служил им, подавал чай и прочее с каким-то снисхождением, как будто давал им чувствовать честь, которую они пользуются, находясь у его барина. Отказывал им грубовато. — Барин не почивает, — говорил он, надменно оглядывая пришедшего с ног до головы. Иногда вместо сплетней и злословия он вдруг принимался неумеренно возвышателю Ильича по лавочкам и на сходках у ворот, И тогда не было конца восторгу. Он вдруг начинал вычислять достоинство барина: ум, ласковость, щедрость, доброту. И если у барина его не доставало качеств для понегирика, он занимал у других и придавал ему знатность, богатство или необычайное могущество. Если нужно было простращать дворника, управляющего домом, даже самого хозяина, он стращал всегда барином. Вот поздо я скажу барина, говорил он с угрозой. Будет тоже тебе.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 Гелий Ильич знал уже одно необъятное достоинство Захара преданность к себе и привык к ней, считая также со своей стороны, что это не может и не должно быть иначе. Привыкши же к достоинству однажды навсегда, он уже не наслаждался им, а между тем не мог и при своём равнодушии ко всему сносить терпеливо бесчисленных мелких недостатков Захара.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 На дворе у ворот его часто видели с кучей детей. Он их мерит, дразнит, устраивает и игры, или просто сидит с ними, взяв одного на одно колено, другого на другое, а сзади шею его обовьёт ещё какой-нибудь шалун руками или треплет его за бакенбарды. И так обломов мешал жить Захару, тем, что требовал поминутно его услуг и присутствия около себя. Тогда как сердце сообщительный нрав, любовь к бездействию